Глава одиннадцатая. Прошлое. Я чувствую рядом с собой тепло его тела. Как хорошо. Солнце уже взошло, а он все еще здесь. Еще не открыв глаза, я чувствую, как Грэм пошевелился. Его рука находит мою под подушкой, и наши пальцы переплетаются. Доброе утро. Я открываю глаза и улыбаюсь. Он поднимает другую руку и проводит большим пальцем по моей щеке. Что я пропустил, пока ты спала? Что тебе снилось? Как мило. Кажется, это самое приятное, что я когда-либо слышала. Не знаю, хорошо это или плохо. Мне снился какой-то странный сон. С твоим участием. Он оживляется, отпускает мою руку и приподнимается на локте. Правда? Расскажи. Мне снилось, что ты пришел ко мне весь упакованный в костюм для дайвинга. И сказал, чтобы я тоже надела костюм для дайвинга, потому что мы собираемся поплавать с акулами. Я сказала, что боюсь акул, а ты ответил: Но Квин на самом деле это не акулы, а кошки. Тогда я сказала, что боюсь океана. А ты ответил: Но Квин, на самом деле, это не океан, а парк. Грэм смеется. Ну а потом. «Я, конечно, нацепила костюм для дайвинга, но ты не повел меня ни к океану, ни в парк. Ты повел меня знакомиться с твоей мамой, а я была жутко смущена и зла на тебя, потому что пришлось садиться за стол в костюме для дайвинга». Грэм хохочет и падает на спину. «Квин, это лучший сон во всей мировой истории снов». И мне тут же захотелось рассказывать ему все свои сны до конца жизни. А он поворачивается и смотрит на меня так, словно ему хочется до конца жизни оставаться у меня. Мне это приятно. Он наклоняется вперед и прижимается ртом к моим губам. Я бы с радостью провалялась с ним весь день в постели, но он отстраняется и говорит, «Есть хочется. У тебя найдется какая-нибудь еда?» Я киваю. Но прежде чем он успевает подняться с кровати, тяну его обратно и прижимаюсь губами к его щеке. «Ты мне нравишься, Грэм». Я скатываюсь с него и направляюсь в ванную. «Конечно, я тебе нравлюсь, Квин», — кричит он мне вслед. «Мы же родственные души!» Я смеюсь и закрываю дверь ванной. Потом смотрю на себя в зеркало и чуть не плачу. Но ёлки-палки! Тушь размазалась по всей физиономии. На лбу ночью успел выскочить прыщ. Волосы растрёпаны, но в этом нет ничего сексуального и соблазнительного. Просто воронье гнездо, в котором всю ночь проспала крыса. Я испускаю стон и кричу. «Я принимаю душ!» «А я ищу еду!» — кричит Грэм в ответ из кухни. Вряд ли он что-нибудь найдет. Я не держу дома много продуктов. Я ведь живу одна и готовлю редко. Я захожу в душ. Понятия не имею, останется ли он после завтрака, но принимая душ на всякий случай, уделяя особое внимание определенным частям тела. Минуты через три я услышала, что дверь ванны открывается. Нет у тебя никакой еды. Услышав его голос в ванной, я от удивления поскальзываюсь и чуть не падаю. Для равновесия хватаюсь за перекладину душа, но тут же отпускаю ее и прикрываю руками грудь, потому что вижу, что занавеска кабинки шевелится. Грэм заглядывает в душевую кабину. Он смотрит мне в глаза и больше никуда, но я все еще делаю все возможное, чтобы прикрыться. «Нет у тебя никакой еды. Крекеры и коробка окаменевших хлопьев». Он говорит так, словно нет ничего необычного в том, что я стою перед ним голая. «Хочешь, я схожу, куплю что-нибудь на завтрак?» «А, давай». Я широко раскрываю глаза, все еще в шоке от его уверенного вторжения. Грэм ухмыляется, прикусив нижнюю губу. Его глаза начинают медленно скользить по моему телу. «Бог ты мой, Квин!» — шепчет он, задергивает занавеску в душе и говорит, «Скоро вернусь!» — и выходит. Я слышу, как он шепчет, «Чёрт!» Не могу удержаться от улыбки. Мне нравятся собственные ощущения. Я подставляю лицо под брызги душа, закрываю глаза и позволяю теплой воде стекать по лицу. Не могу понять Грэма. Он в меру самоуверен и дерзок но его дерзость уравновешивается предупредительностью. Он забавный и умный. Он временами слишком прямолинеен, но все это кажется настоящим. Он — настоящий. Если бы мне потребовалось охарактеризовать его одним словом, я бы выбрала именно это. Странно, об этом я никогда не думала, что он настоящий. В глубине души я всегда чувствовала, что его кажущееся совершенство — всего лишь часть спектакля. Словно характер, который он демонстрировал на людях, был тщательно отрепетирован. А Грэм, кажется, всю жизнь был именно таким, каким представляется. Интересно, научусь ли я доверять ему? После истории с Этаном я сильно в этом сомневалась. Закончив мыться, я вытираюсь и надеваю футболку и штаны для йоги. Понятия не имею, собирается ли Грэм сегодня выходить на люди, но пока этого не выясню, стану ходить в том, в чем мне удобно. Вернувшись в спальню, я беру с тумбочки телефон и замечаю несколько пропущенных сообщений. Сохранил твой номер в контактах. Грэм, твоя родственная душа. Что хочешь на завтрак? Макдональдс? Старбакс? Донатс? Ты еще в душе? Любишь кофе? Не могу забыть тебя под душем. Тогда ладно, куплю бейглы. Развешивая в спальне выстиранное белье, я слышу, как вернулся Грэм. Когда я появляюсь в гостиной, он уже сидит за столом и выкладывает на него всякую всячину. Целую кучу. Ты не уточнила, чего хочешь, так что я принес все. Я вижу коробку с пончиками, пакеты из Макдональдса и чикфил эй Он даже купил бейглы и Старбакс. Ты пытаешься воспроизвести сцену завтрака из красотки, когда Ричард Гир заказал всё меню? Я улыбаюсь и сажусь за стол. Он хмурится. Хочешь сказать, что кто-то уже такое проделывал? Я откусываю от глазированного пончика. Ага. Если хочешь произвести на меня впечатление, придется быть оригинальнее. Он садится напротив меня, снимает крышку со стаканчика «Старбакс» и слизывает взбитые сливки. «Значит, мне придется отменить белый лимузин, который должен сегодня днем подъехать к твоей пожарной лестнице». «Спасибо за завтрак», — смеюсь я. Он откидывается на спинку стула и закрывает крышкой стаканчик с кофе. «Какие на сегодня планы?» «Сегодня суббота», — я пожимаю плечами. «На работу не нужно». Я даже не знаю, кем ты работаешь. Сочиняю рекламу для одной фирмы в центре города. Ничего впечатляющего. В тебе все впечатляет, Квин. Я пропускаю комплимент мимо ушей. Ну, а ты? Тоже ничего впечатляющего. Я бухгалтер в одной компании. Весь в цифрах, да? В детстве я хотел стать астронавтом, но потом решил, что покидать земную атмосферу как-то стрёмно. А цифры не опасны для жизни. Вот я их и выбрал. Он открывает один из пакетов и достает печенье. Думаю, вечером мы должны заняться сексом. Он откусывает кусочек печенья. «На всю ночь», — добавляет он с набитым ртом. Едва не подавившись, я пододвигаю к себе стаканчик кофе и делаю глоток. «Ты так думаешь, да? А чем сегодняшний вечер так отличается от вчерашнего?» Он снова отламывает кусок печенья и засовывает в рот. «Вчера?» Я проявлял вежливость. Значит, твоя вежливость всего лишь видимость? Нет. Я действительно порядочный парень. Но при этом меня сильно влечет к тебе, и я хочу снова увидеть тебя без одежды. Он улыбается мне. Улыбается застенчиво и так мило, что я тоже улыбаюсь. Некоторым мужчинам изменяют, и они от этого становятся мстительными. А когда изменили тебе, ты сделался безжалостно честным. Он смеётся, но больше не заговаривает о потенциальном сексе. Минуту мы оба молча Дим, а потом он спрашивает. «Что ты сделала со своим обручальным кольцом?» «Отправила по почте матери Итана». «А с тем, что я оставил здесь?» Я сдержанно улыбаюсь. «Оставила себе. Иногда надеваю. Оно красивое». Он бросает на меня быстрый взгляд и говорит. «А хочешь знать?» Что осталось у меня? Я киваю. Наши предсказания. Я не сразу понимаю, о чем он говорит. От китайской еды времён измены? Да. Ты сохранил их? Конечно. Почему? Потому что. Он смотрит на свой кофе и двигает стаканчик мелкими кругами. Если бы ты видела, что там на обратной стороне, Ты бы не спрашивала. Я откидываюсь на спинку стула и подозрительно смотрю на него. Мы с Итаном все время покупали эти печенья с предсказаниями. Я точно знаю, что у них на обороте, потому что это всегда казалось мне забавным. На большинстве записок стоит набор цифр, но в этом кафе ставят только одну цифру. Там должен быть просто номер? Да. В его глазах появляется озорной блеск. Я склоняю голову набок. И что? У них один и тот же номер или что-то в этом роде. Он серьезно смотрит на меня. Номер 8. Я выдерживаю его пристальный взгляд и на пару секунд задумываюсь. Вчера вечером он спросил меня о дате. 8 августа. 8. 8. День, когда мы воссоединились. Ты серьезно? Грэм мгновение сохраняет серьезный вид, но потом не выдерживает и смеется. «Шучу, конечно. У твоего на оборотной стороне была семерка, а у моего — пятерка или что-то в этом роде. Он встает и уносит на кухню пустые упаковки от еды. Я сохранил их, потому что помешан на порядке и не хотел мусорить на полу в коридоре. Я забыл, что они у меня в кармане, пока тем вечером не вернулся домой. Интересно, сколько в этом правды?» «И они действительно еще у тебя?» Он нажимает на рычаг мусорного ведра, и крышка открывается. «Конечно!» Он возвращается к столу и поднимает меня со стула. Обнимает меня за талию и целует. «Поцелуй сладкий-сладкий, со вкусом карамели и сахара». Он прижимается губами к моей щеке, целует, а потом притягивает меня к груди. «Ты же знаешь, что я просто дразню тебя, верно?» На самом деле я не верю, что мы проведем остаток жизни вместе. Пока не верю. Мне, похоже, нравится его подразнивание. Очень нравится. Я открываю рот, чтобы ответить, но тут раздается звонок. Он поднимает палец, вытаскивает телефон и тут же отвечает. «Привет, красотка!» — говорит он, и, прикрывая динамик, шепчет мне. «Это мама. Не злись». Я смеюсь и оставляю его наедине с телефоном, а сама иду к столу, чтобы собрать остатки продуктов, которые он притащил. Вряд ли все это поместится в холодильнике. «Не очень», — говорит Грэм в трубку. «Папа сегодня играет в гольф?» Я наблюдаю, как он болтает с матерью. «У него это так легко получается. Когда я говорю с мамой, я вся напряжена, на взводе, и то и дело закатываю глаза». «Да, обед — это неплохо». Можно я приведу девушку? Он снова прикрывает телефон и смотрит на меня. Готовь, акваланг, Квин. Я не знаю, смеяться мне над его шуткой или злиться. Я даже не знаю фамилии этого парня. Я не хочу знакомиться с его родителями, и очень твердо говорю: Нет. Он подмигивает мне. Ее зовут Квин, говорит он в трубку, отвечая на вопрос матери, и продолжает наблюдать за мной. Да, это довольно серьезно. Я встречаюсь с ней уже давно. Я закатываю глаза от его лжи. Он просто невозможен. Подожди, я спрошу ее. На этот раз он не прикрывает телефон и кричит даже громче, чем нужно, потому что я совсем рядом. Детка, тебе на десерт пирог или шарлотку? Я подхожу ближе, чтобы до него дошло наконец, что я говорю серьезно. «У нас даже не было ни одного настоящего свидания», — шепчу я. «И я не намерена знакомиться с твоей мамой, Грэм». На этот раз он прикрывает телефон и указывает на стол. «У нас только что было примерно пять настоящих свиданий», — шепчет он в ответ. в Фил Чикфилл-Эй, в Макдональдсе, в Донатсе, в Старбаксе». Он снова подносит телефон к уху. «Она предпочитает пирог». «Так мы приедем к шести?» Пауза. «Ладно, я тоже тебя люблю». Он заканчивает разговор и убирает телефон в карман. Я пристально смотрю на него, но недолго, потому что он подходит ко мне и щекочет меня, пока я не начинаю хихикать. Не беспокойся, Квин. Когда попробуешь ее стряпню, тебе вообще никогда не захочется оттуда уходить. Я тяжело вздыхаю. «Ты совсем не такой, как я ожидала». Он целует меня в макушку. Это хорошо или плохо? Честно говоря, понятия не имею.